Среди ночи она проснулась, у нее горели щеки, зубы стучали, все тело било лихорадочная дрожь, а голова чудовищно болела. От слабости она снова заснула, но утром проснулась совсем разбитой. Священник уверял, что пребывание в этой церкви и благодать Божья помогут победить болезнь. Он обещал молиться за Элен, но на этом его забота о девушке закончилась. Напротив, одна сердобольная молодая торговка, пришедшая на утреннюю молитву в церковь, настоятельно рекомендовала Жану одну травницу, которая жила неподалеку. У Элен сердце замирало от мысли о том, что необходимо будет платить деньги за лечение. Она считала это транжирством, но на этот раз ей не удалось переубедить Жанна. Травница не зайдет в церковь, так что вам придется вывести вашу подругу на ступеньки перед церковью. Яркое солнце ее согреет, а тут внутри очень холодно и сильно дует, — посоветовала молодая торговка. Торговка согласилась показать жану дорогу к знахарке. Когда он вернулся с ней, Элен бредила от жара. — Эльф ты жива! Она всхлипнула и принялась целовать руки незнакомки. — Здесь вам оставаться нельзя. Отнесите ее ко мне, — приказала травница, обеспокоенная состоянием Элен. — Если она еще одну ночь поспит в этой церкви, где такие сквозняки, она умрет. Жан и Мадлен помогли Элен встать, но она еле передвигала ноги. Жан попросил двоих сильных мужчин, ремонтировавших в церкви дверь, помочь им. Те подхватили Элен на руки и отнесли ее в дом травницы. Дом был удивительно большим и уютным. Тут было очень чисто и приятно пахло мятой и вареным мясом. Ей надо отлежаться не меньше двух недель, чтобы выздороветь полностью. «Дела ее плохи», — сказала травница, осматривая Элен. Не так не пойдет. Ей же надо работать. Она работает кузнецом на турнирах. Мы сегодня хотели уехать». Внезапно Жан стал выглядеть так беспомощно, будто он был маленьким ребенком. «Тогда вам придется оставить ее здесь. Видишь, как дрожат ее ресницы? Она обредит. И к тому же приняла меня за другого человека. Вы этому свидетели. Она, конечно, сильная молодая женщина, но с таким жаром шутить не стоит. Если ей повезло, то это просто последствия переохлаждения и усталости» но, возможно, у нее что-то серьезное. Как бы то ни было, ей нужен покой. Жан беспомощно взглянул на Мадлен, а потом повернулся к травнице. — Мы не сможем много вам заплатить, но Мадлен могла бы остаться здесь и подыскать себе работу. Может быть, кому-то нужна служанка? Травница, посмотрев на Мадлен, кивнула. — Я надеюсь, что она не лентяйка. — Нет, поверьте мне. Она привыкла к тяжелому труду. «Тогда она может остаться у меня», — решила травница. Жан был рад, что пристроил Мадлен. Он решил взять Серова, Нестора и Палатку, и поехать на турнир самому. В конце концов, ему нужно было объяснить Пьеру отсутствие Элен, чтобы тот не сердился. Кроме того, он мог бы предложить кузнецу себя в качестве подручного. «С тобой все будет в порядке, поверь!» — шепнул он Элен, хотя и не был уверен, что она его понимает. «Я скоро вернусь. Не волнуйся, я обо всем позабочусь!»